«Почему ты считаешь, что ее сбросили, а не она выбросилась?» «Потому что там, где нашли труп, нет никакого строения. Очевидно, ее перенесли после. А кто мог это сделать, кроме убийцы?» «Он рассуждал, конечно, вполне логично. А в какое время это произошло?» медицинской экспертиза установлен достаточно точно, между 11 и 12 ночи, как раз то самое время, когда ты вернулся домой». «Да, я понимаю, что на меня падает весьма серьезное подозрение», — сказал я равнодушно. «И для этого есть основания. Меня в самом деле охватило равнодушие. Какое значение имеет то, что меня подозревают? Она была мертва, и это непоправимо. И никакое следствие не могло воскресить ее. Да и как я смею оправдываться, если я действительно был виновником ее смерти?» «Я этого не говорил», — сухо ответил генерал. «Есть некоторые факты, которые снимают с тебя подозрения». «Какие?» — спросила я без всякого интереса. «Если бы она была сброшена с вашей террасы, то она бы упала на асфальтовую дорожку перед домом. Тогда на теле у нее остались бы следы многочисленных кровоизлияний. А таких следов нет. Глупо было бы думать, что, сбросив ее в другом месте, ты перетащил труп сюда. Зачем? Чтобы против тебя появились улики?» И это все? — спросил я. Нет, конечно, но это главное. И все же вопрос остается открытым. Кто убийца? Зачем он перетащил труп? Чтобы отвести от себя подозрения. Отчего он не оставил труп где-то на тротуаре? Похоже, что убийца был сумасшедший, какой-нибудь психопат. Естественно. Что еще можно подумать? Неужели нормальный человек мог допустить, что она просто упала с неба? Я молчал. Генерал мрачно смотрел на меня. «Вид у тебя», — произнес он уже другим тоном. «Иди домой, попробуй заснуть, если сможешь. Дело против тебя возбуждать не будут». «Какого дела?» — сказал я с отвращением. «Плевать я хотел на ваше дело». Я вернулся домой. Идти мне было некуда. Весь мир был мне ненавистен. Пустые душные комнаты, пылающие на солнце занавески, жесткий блеск металлических пепельниц. Даже горе и мука словно мгновенно испарялись в раскаленном воздухе. И это было самое страшное. Я чувствовал себя не столько несчастным, сколько безмерно опустошенным. Теперь мне не давала покоя моя жалкая ложь. Зачем я не сказал ему правды? Он, конечно, не поверил бы, решил бы, что я сошел с ума, ну и что из этого? Разве правда не превыше всего? какая бы она ни была. Если я погубил ее своим ничтожеством или слабостью, то какое искупление мог придумать мой злосчастный рассудок? Я долго стоял под сильной струей ледяного душа, но и это не принесло мне успокоения. Я старался утешить себя надеждой, что не виновен в ее смерти. Разве я думал, что случится несчастье? Я ведь даже не знаю, что же в самом деле произошло. и никто никогда не узнает, что если она нарочно сложила крылья или неожиданно для себя обессилела и упала в бездну. Но какой смысл обвинять себя или оправдывать? Все это касалось только меня, а Доротея? Нет силы в мире, способной вернуть к жизни единственное человеческое существо, которому было дано летать. Поздно вечером, Я с тяжелым сердцем поднялся на террасу. Я не посмел взглянуть на небо, на невзрачные звезды, слабо мигавшие у меня над головой. Они никогда не будут моими. У меня нет крыльев взлететь к ним, и нет сил. Доктор Юрукова сразу же угадала, я никогда не перешагну барьера и не поднимусь выше этой нагретой солнцем голой бетонной площадки, на которую время от времени садятся... «Одинокие голуби». Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Июль 1984 года. Звукорежиссер Елена Массальская, звукооператор Вера Орлова. Читал Евгений Кочергин.